Глава 2. Это проклятое положение. Ты путешествуешь в чужие эпохи, но не можешь проникнуть в свой вчерашний день, чтобы изменить в нем что-то хотя бы на миллиметр, на долю секунды. Слишком мало разность давлений времени между сегодня и вчера, а эта величина имеет тут решающее значение. Плотность времени окружающего события настолько велика, Что, если не обрушится на события с высоты большой разницы давлений, тебе не пробиться к нему? Нельзя вернуться назад, в селур, и предупредить друзей, чтобы не лезли в пекло. Нельзя связать мальчишку по рукам и ногам, чтобы он... Колин согнулся и заткнул пальцами уши. Это был сигнал общего сбора. По сравнению с ним, рыканье тираннозавра оказалось лирической вечерней тишиной. Даже самые далекие ящеры умолкли от страха. Девушки выбрались из чащи первыми, перемазанные, исцарапанные и веселые. Они тащили маленького двуногого гада и по очереди заглядывали в его широко раскрытую пасть. Зверь дергался, шипел и гадил. «Какая прелесть, а?» – сказал Юра. «Интересно, сколько энергии израсходовано на то, чтобы ухватить этого прогуна?» мрачно произнес Колин. «Девочки, бросьте его немедленно!» И, глядя, как перепуганное создание улепетывает к лесу, продолжил. «Не ватта энергии без крайней необходимости. Запомните это. Где Ван?» «Я здесь», — сказал Ван Саезе, подходя неторопливой, как всегда, походкой. «Тогда слушайте». Но вместо того, чтобы продолжить, Колин задумался. Давно уже миновала эпоха, когда понятие об экспедиции было тесно связано с понятием риска. Экспедиция продумывается и снаряжается настолько тщательно, что ничего угрожающего, иными словами непредвиденного, возникнуть не может. На смену романтики неизвестности давно и основательно пришел пафос достижения запланированных целей. А тут под угрозой оказались ни много ни все результаты экспедиции и жизнь людей. О ценности жизни и говорить не приходится. А результаты? Разве можно пренебрегать ими? Вдруг в словах, словно невзначай брошенных стариком Орве, есть доля истины? Трудно сказать, что будет тогда. Может быть, расцветет теория. космогоническая скажем. Хотя об этом и трудно судить, не будучи специалистом. А, возможно, произойдет переворот в энергетике. «Так или иначе, экспедиция, получившая такой результат, перестанет быть просто рядовой экспедицией. Она...» Колин напомнился, встретившись глазами с выжидательным взглядом в вздохнул. «Арве, Хомфельд и Джордан в сел Лури добились крупного успеха», — сухо сказал он. «Вот их материалы». Он зачем-то положил руку на карман, словно это должно было убедить всех в достоверности его слов но они лишились машины и запасов энергии. Ее осталось, по их расчетам, на 12 часов. Сизов, как вы знаете, вернется лишь через трое суток. Им грозит дихронизация. «Ужас!» – после паузы тихо проговорила Зоя. Нина лишь закрыла глаза. Массивная Алина сидела словно каменный монумент. Арве грозит гибель ведь знаешь», – медленно проговорил Ван Саэзи, «мы не хронофизики, мы просто пассажиры». «То есть вести машину может каждый из нас, но решить, куда ее теперь вести. «Ты здесь единственный специалист сейчас». Колин упустил голову. «Что тут решать?» «Все и так знают. Отправляясь в прошлое, мы берем свое время с собой, защищаем его энергетическими экранами и можем жить только в нем». Так подводный пловец берет в глубину моря свою атмосферу, заключая ее в баллоны. Кончается газ, кончается все. Мы возим в прошлое энергию в контейнерах, и когда она иссякнет, исчезнет все, до последнего прибора, до последнего кусочка бумаги, как исчез недавно Юрин платок. Это всем понятно. Он взглянул на товарищей. Я объясню. По сути дела, поставлена задача из сборника упражнений по теории времени. Цель – спасти результаты экспедиции. И ее участников, конечно. Колин рассердился на себя за то, что результаты выскочили первыми, и продолжал решительно. Средства, имеющиеся здесь, в группе Мезозоя, запасы энергии и наш хронокар. Что же мы должны сделать? Погоди, насколько хватит нашей энергии в пересчете на всех? спросила Нина. «Ну, — сказал Колин, — если оставить лишь необходимое...» «Одну минуту, — перебил Иван, — я думаю, надо посчитать, как это получится в цифире». Он выточил из кармана карандаш и стал считать, выписывая тупым концом карандаша цифры прямо на песке. «Всего нам этой энергии достанет... Это уж абсолютно точно. Строгий расчет. Ровно на двое суток. Ровно. — повторил Ван, без всякого лишка. Нина вздохнула. Сизов возвратится на сутки позже. Значит, так нельзя. Можно, если Сизов придет раньше, уточнил Колин. Но коли уж в расчете возникает «если», то надо всегда помнить, что это палка о двух концах. Если раньше, а если позже, то что тогда? Все молчали, представляя, что будет тогда. Люди в глубоком минус времени будут долго с тоской следить за приборами, которые покажут, что все меньше и меньше остается энергии. Будут следить из каждой минуты все меньше верить в то, что помощь успеет. Умрут они мгновенно, но до этого, даже помимо своей воли, будут медленно умирать сто раз и еще сто раз. «Что же, – сказал Ван, – разве есть другой выход?» «Нет, – сказал Колин». Другого выхода нет, но... Да, задача еще не вся, ведь энергия здесь, а они там. привести их сюда, на хронокаре можно забрать всех сразу. Нет, наша машина неисправна. Колин хотел сказать по чьей вине, но что-то помешало ему и лишь повторил после паузы. Неисправен, вернее, ненадежен рест. Конечно, можно рисковать съездить за ними, но риск очень велик. Можем не добраться. «Ага», – невозмутимо сказал Ван Саезе, – «это несколько меняет дело». «Если бы мы и привезли их сюда», – медленно проговорила Нина, – «то все равно погибли бы». «Все? Сизов ведь не знает?» «Все или никто?» – сказала алина думая об ОРВ. «Главное, чтобы не пропали результаты», – сказала Нина. Энергию лучше использовать для их защиты. Они берут мало. Сизов найдет все в сохранности. Юра испуганно заморгал. Причин для паники нет, медленно проговорил Колин. И рано думать о самопожертвовании. Во-первых, по расчету времени Сизов может успеть. Трое суток даны ему с учетом того, что половину этого времени он будет заниматься профилактикой и осмотром машины на базе. Погрузка и путь в оба конца занимает лишь вторую половину этого времени. Так что, если Сизов будет знать... Это уже второе «если», – вставил Ван. А построение с двумя «если» не заслуживают уважения. И все же шансы есть. При условии, конечно, что мы не станем дожидаться, пока судьба решит все за нас. На предельно облегченном хронакаре надо спешить в современность, к Сизову чтобы никакой проверки сейчас, никакого ремонта, поскольку это ремонт предупредительный. Пока наша машина наберется туда, его энергетические контейнеры будут уже погружены. С ними он сразу же хронирует сюда. Он успеет. Арест может сгореть и на пути в современность, пробормотала Нина, покачивая головой. Тут риск меньше, давление времени возрастает с погружением в минус, и уменьшается с подъемом к современности. Это должен знать и ботаник, коль скоро он участвует в экспедиции. Нагрузка на арест будет не возрастать, а постепенно уменьшаться. Больше шансов дойти. Группу ОРВ сюда можно доставить и без хронокара. У нас пять индивидуальных хронолангов. Такую дистанцию они выдержат. Пришел же RV. Двое из нас пойдут в Силур. Три хроноланга возьмут с собой. Все данные о работе привести сюда. Приборы придется бросить. Здесь будем ждать помощи. А предупредить Сизова, я считаю, все же возможно. «При условии», — сказал Ван, «что машину поведет самый опытный минус-хронист. Кто у нас самый опытный?» На миг наступило молчание, затем Колин тихо проговорил. «Я». «Ну вот ты поведешь». «Это было бы целесообразным», – сказал Колин, «но капитаны не спасаются первыми». «Да», – согласился Ван, – «ты мог бы еще сказать, что кто-то может обвинить тебя в бегстве и что обстоятельства могут сложиться так, что никто из нас не сможет словом уловить в твою защиту. Конечно, для тебя было бы спокойнее остаться здесь, но не для экспедиции». «Бедный Колин», – сказала Зоя, – «правда, ему не повезло». «Итак, — сказал Ван, — ты поведешь машину». «Да. Вот все и решено. Разумеется, если бы мы обладали более богатым опытом по части критических положений, то не стали бы подвергать тебя такому риску. Если бы обладали опытом наших предков, они, быть может, нашли бы и другой выход из положения». «Нет, — сказал Колин, — чем может помочь нам опыт предков? У них не было таких машин». Они даже не имели представления о них. Окажись, предки на нашем месте, они просто растерялись бы. Не надо их чрезмерно идеализировать. Нет, на опыт прошлого нам нечего надеяться. Да и на будущее тоже. Ближе всего к будущему находится наш Юра. Коль постарался, чтобы при этих словах в его голосе не прозвучало презрение. Но я не думаю, чтобы он смог нам помочь. Нет, здесь мы одни под миллионов и миллионов лет, и только на себя мы можем рассчитывать. Он повернулся и стремительно направился к машине. Перед глазами его все еще стояло лицо Юры, такое, каким оно было только что, в момент, когда парень осознал всю трагическую непоправимость своего поступка. «Да», – подумал Колин, – «совесть у него, конечно, есть, против этого возразить нечего». И слава богу, как говорится, только что сейчас толку от его совести. Он проверил, как установлен рест. Кажется, хорошо. Да, по всем правилам. И начал во второй уже раз сегодня освобождать багажник, облегчая машину. Остальные все еще сидели в кружке там, где он их оставил. На Колина доносился каждый напряженный вздох. И ни одного слова, потому что слов не было. Наконец, Ван спросил так же спокойно, как всегда, кто сжёг крест. «Я», — ответил Юра, и голос его дрогнул. Зоя сказала, «Да, представляю, как тебе скверно». «Ему сейчас, конечно, не очень хорошо, я полагаю», — отозвался Ван Саези. Громко запя, чтобы не слышать этих разговоров, Колин яростно выбрасывал лишнее из багажника. Вновь заговорил Ван Саези. Клин выглянул. Вван сидел, положив ладонь на затылок мальчишки, уткнувшего лицо в поднятое острое колени. Пожалуй, ничего лучшего нам не придумать. Жаль, в субвремени не существует связи, и мы не можем не предупредить и просить о помощи, но я надеюсь на Колина. Колин торопливо отошел от дверей. Не хватало еще слышать комплиментов в собственный адрес. Ну-ка, что еще можно выкинуть. Лишь бы рест не сгорел, пробормотала Нина. А вообще-то минус времени не вольностей. Ты не забывай этого, Юра. Юра поднял голову. Глаза его были красны. Он шмыгнул носов. Сизов мог оставить реста в верхних группах, сказал он. Сизов же будет брать для зарядки их контейнеры и обязательно залезет в багажник. Колин поднял брови. А ведь действительно, но тогда... Он вылез из багажного отделения, неторопливо подошел к сидящим. Ну, машину я подготовил. «Погоди минутку», – сказал Ван. «Надо что-то сделать с парнем. Ожидать эти двое суток здесь ему будет не под силу. Тем более, что придется сидеть на месте, выходить за экраны, лишний расход энергии. Парень просто свихнется от угрызений совести». Решение пришло неожиданно. Колин сказал. «А не ли мне его с собой? Поехали, Юра!» Парень поднял на него глаза, и Кулин даже испугался. Такая была в них благодарность. «Мало ли что, поможет мне в дороге». Именно так. И вовсе ни к чему говорить, что он просто оберегает экспедицию от мальчишки. «Ну вот и хорошо», — сказал Ван. «Второй человек тебе будет очень кстати». «Почти сутки физического времени, не шутка» поддержала Нина. «А вдвоем куда легче. Сможешь отдохнуть, когда он будет сидеть за пультом». «Слишком много арестов надо иметь для такого удовольствия», не удержавшись, пробормотал Колин. Он снова перехватил обращенный на него взгляд Юры и опустил глаза. «Говорить этого, конечно, не следовало. Дважды за один проступок не наказывают». «Шучу», — сказал он и взглянул на часы. «Ого!» «Время!» – он кивнул Юре. «Пошли!» «Ну так, вы здесь осторожнее с энергией. Маяк проверьте. Вдруг в шахте окажется еще чья-нибудь экспедиция. Будет проходить мимо. Только если вас подберут, оставьте здесь вымпел суток на трое. Но это хватит одной батарейки. Что, мол, с вами все в порядке?» Он умолк и подумал, что сказал, кажется, все. Или нет. «Да, лишнее сразу же дехронизируйте!» Он кивнул в сторону выброшенных из машины вещей. «Нечего тратить энергию на всякую рухлядь!» Теперь, кажется, сказано было уже окончательно все. И однако оставалось ощущение, что разговор не закончен. Все словно ждали чего-то. Тогда Колин пробормотал «Ну ладно, ну все, значит, в случае чего?» Губы всех шевельнулись одновременно. Беззвучно прощаясь. Колин захлопнул за собой дверцу. По узкому проходу добрался до своего кресла в передней части машины. «Видишь барахроны?» – распорядился Колин до жаргоня хрономехаников. «Надо было сразу же дать парню определенное задание. Если давление скакнет красный, скажи сразу». «Всё время не шутят». «Не забудь», – он поднял палец. «Мы везем с собой, может быть». «Важнейшее открытие, ради которого должны...» Он вдруг умолк и ухватился за карман. Почудилось, что материалы больше не лежат там. Нет, они были на месте, пленки из силура. Сквозь прозрачный купол он улыбнулся тем, кто стоял снаружи, чуть поудаль от машины, кивнул им и включил ретаймер.